Да, нужно думать, потому что он их у меня не просит. Попросит. Будьте спокойны. Больше того, я думал, что он заговорит со мной о празднике в ВО. И что же? Он и не заикнулся о нем. Заговорит еще. Вы считаете короля очень жестоким, дорогой Дербле? Не его. Он молод, следовательно, он добр. Он молод, следовательно, он слаб и подвержен страстям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 «Со вчерашнего дня!» «О, господин дарбле берегитесь! Вы слишком самонадеянны! Как же не быть самонадеянным, имея в руках власть? Так у вас есть власть? Я уже предлагал вам 10 миллионов, и снова предлагаю их!» Взволнованный Фуке тоже встал. «Ничего не понимаю! Вы сказали, что собираетесь свергать королей и возводить на трон других!»